Глава 18. Убив последнего обитателя кухни, я тихо закрыл дверь, чтобы мне никто не помешал. Осматривать всё вокруг на кухне не было смысла. Я уже давно взором нашёл нужные мне вещи. Пока сидел в засаде, у меня созрел план, как отомстить этим мудакам за нападение. Нечего было лезть на мою территорию. За это их надо наказать. На всякий случай ещё раз проверил всё здание взором и не увидел ничего подозрительного. В шкафу на верхней полке взял стопку кухонных полотенец и скатертей. кинул их в раковину, намочил и крепко отжал, чтобы они были слегка влажные. Сперва подошёл к плите, и освободив комфортки от всего лишнего, включил остальные, а потом осторожно разложил все мокрые тряпки сверху, но так, чтобы огонь не потух. Способ месте я, наверное, выбрал странный, но как могу. Будь тот Федя, он бы уже по второму кругу минировал всё здание. Огонь не гаснет, это хорошо, а ткань начинает тлеть. У меня есть пять минут, не больше, так как дом деревянный и очень старый. Надеюсь, что когда загорятся тряпки, дом вспыхнет как спичка. Думаю, зомби-пожарные на вызов не приедут. Для большего эффекта на мокрых тряпках разложил несколько пачек патронов. Это поможет не сразу потушить пожар. Взрывы должны заставить их бояться подойти. Закончил все свои дела на кухне, теперь можно уходить. Дочегого вонять горелыми тряпками, потянуло дымом, так что не хочется мне находиться в помещении во время взрыва патронов. Выйти на улицу решил через главную дверь, возле которой дежурил я два человека. Только они не охраняли, а храпели так громко, что я спокойно подошёл к ним и застрелил их почти в упор. И мне совершенно плевать на то, что я убил спящих, сами виноваты. Дверь закрывалась на массивный засов, который был прикручен уже явно после апокалипсиса. Поднял его и распахнув настежь входную дверь, вышел на улицу. Потом залез на защитную стену, построенную из машин, устроился поудобнее на крыше синего седана и наблюдал за мельтешением людей в доме. Вижу взором, что их главный, командуя, примчался на кухню в числе первых и уже хотел кинуться тушить пожар. Как наконец-то патроны один за другим начали взрываться, разлетаясь во все стороны, люди, испугавшись, выбежали из кухни, так что мой план сработал. Сейчас уже тихо, взрывы прекратились, однако всю кухню пожирает жадное пламя. Я даже обрадовался, что у меня всё получилось. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 4 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 6 кг. Слегка запоздало, на этот раз сработала система, сообщив мне о моих трофеях за убийство двух охранников. В этот момент мне пришла мысль, а может, они ещё были живы и только сейчас умерли? Ну нет, там точно без супернавыка не выжить. Разве что она решила мне не мешать. Такое уже и раньше было, когда система не сразу отдавала мои награды. Взором я увидел, что наконец-то они обнаружили убитых и сообразили, что к ним проник чужой А увидев открытую Настей входную дверь, решили, что через неё я скрылся. Главный что-то кричит и при этом постоянно машет руками в сторону двери. Очень хорошо. Печка клюнула приманку. А я только и ждал, когда же они бросятся за мной в погоню. 10 человек вышли из здания и принялись осматривать территорию в поисках меня, решив, что я не могу идти далеко, так как за баррикадами находятся толпы зомби. Пять моих стрел в полёте. И столько же человек падает на землю. а мой инвентарь увеличился на 17 килограмм. Это было очень легко, так как они разделились и поодиночке пошли искать меня. Там в темноте я и чикнул эту пятёрку. Больше мне нельзя здесь задерживаться. Они только что нашли трупы своих товарищей на улице и начинают хаотично стрелять в разные стороны. Вдруг зацепят меня одним огромным прыжком, передаю через толпившихся зомби. И в перекате поднимаюсь на ноги. Сегодня я отомстил банде и собрал неплохой урожай, увеличив при этом свой инвентарь. Наверное, остаться жить с вояками была не такая уж и плохая идея. Я без проблем, благодаря им, постоянно нахожу себе противников и поднимая уровни, становлюсь всё сильнее с каждым днём. А самое главное, моя совесть совершенно чиста. Эти ублюдки первыми напали на нас, а я лишь им отомстил. Жаль только что не удалось убить их всех. Но кто сказал, что я оставлю их в покое? Сегодня не хотелось спешить. Уж слишком я нестандартный боец. В открытую против толпы пойти не могу, а люди тоже не идиоты, чтобы дать себя спокойно перестрелять. Не говоря уже про навыки, которые могут быть у выживших и которые способны неприятно удивить. Напоследок, окинув взором еще раз дымящееся здание, Закидываю на его территорию две гранаты, расчищая таким образом проход для зомби. Хорошо, что для выдёргивания чеки много мозгов не требуется. А после двух сильных взрывов даю хода. После взрыва гранаты зомби зашевелились, их стало намного больше, и к ним подтянулись другие из соседних улиц. Всей толпой они хлынули в открытый взрывом проход к самому зданию. Теперь этим мудакам придётся трудно. Не факт что они смогут спасти своё жилище. А ещё их ждёт сражение с зомби. Им придётся зачистить всех зомби, попавших в дом, а это совсем непросто. просто. В своей общаге я добрался уже на рассвете. На экран телефона было даже страшно посмотреть, столько там было пропущенных вызовов и сообщений. Во время своей вылазки я закинул его в инвентарь, чтобы не мешал. Оставил его достать, как сообщения посыпались градом. В инвентаре, как позже оказалось, связи нет. Что и неудивительно. «Отвечать сейчас не хочу. Осталось ещё одно дельце, сказал сам себе и пошёл, пряча телефон в карман. Возле общаги всё ещё толпились зомби. хотя их количество значительно предело. Ужасно хотелось спать, но больше всего хотелось смыть с себя пот, грязь и зашохшую чужую кровь, которой я весь вымазался. Достал вновь нох и в режиме невидимости зачистил оставшихся зомби. Были моменты, когда натягивал лук, да так сильно что одной стрелой пронзал сразу два тела. Кроме этого, ничего интересного не происходило. Просто монотонная стрельба, превращающая меня в робота. В то же время у меня открылось второе дыхание от удовольствия, которое приносит мне стрельба. Убивал, потом собирал трофеи и так по кругу, пока у меня не стали заканчиваться стрелы. Прервался лишь тогда, когда обнаружил шкатулку желтого цвета. Очень интересно, какой сюрприз меня ждет. Не хочу даже на секунду откладывать такой момент, а потому сразу мысленно прошу открыть ее. Вами получено. книга навыка Блинк, второй уровень. Сперва было разочарование. Что за блинк? И чем он мне может помочь? Я раньше даже не слышал такого названия, поэтому не знаю, что это может быть. Оценка. Навык Блинк, второй уровень. Навык позволяет телепортироваться на расстояние до 15 метров. Вы можете перенестись только по зрительному контакту. Не видя место своими глазами, вы не сможете туда попасть. Также Блинк не работает через стены. Примечание: Блинк потребляет внутреннюю энергию носителя и не будет работать, когда та закончится. Чем выше уровень навыка, тем меньше энергии он потребляет. Примечание: Учитесь ощущать свою внутреннюю энергию и грамотно тратить ее. Примечание: Объем внутренней энергии не может быть увеличен на данном уровне эволюции. На 30-м уровня резервуар энергии растет только с повышением уровня. Внимание. За три подсказки система конфискует три синих катушки. Прости меня, дорогая система, что сомневался в тебе. А еще прошу прощения у тебя, уважаемый навык, за мое пренебрежение к тебе. А также заодно прости меня, мое сокровище, за то, что уронил тебя от шока. Это я уже обращаюсь к лупу, который выпал из моих рук в момент прочтения сообщения от системы. Немедленно изучая блинк, чувствую, как дрожат мои коленки от волнения. Наверное, так себя ощущают девушки, когда им вот-вот должны сделать предложение. Но такие две разные вещи сравнивать, наверное, кощунственно. Мой блинк сотню раз лучше, чем любое, пусть даже королевское предложение руки и сердца. Да что там руки, за такой навык не жалко отдать и сердце, правда, не своё, а чужое. Но я их могу хоть десяток насобирать. Когда система давала полную информацию о навыках, то за это забирала шкатулки с фактами, что для меня вполне приемлемо. У меня ещё есть в запасе два факта, которые обязательно использую, но уже попозже, дома. А вот про внутреннюю энергию не совсем понятно. Могла бы и поподробнее рассказать, забрав хоть ещё одну шкатулку. Поднимаю голову к небу. Система, может, совершим обмен? Я тебе шкатулку, а ты мне про энергию, а? Решил закинуть удочку на удачу. Как и ожидалось, ничего не произошло. Ладно, не беда, ведь теперь у меня есть блинк, и к нему элементарная инструкция. Активирую его и сразу переношусь на балкон второго этажа. Даже не знаю, как это описать: мгновенная телепортация или разрыв пространства. Вот я только что был там, а теперь тут. И при этом ничего необычного не ощущаю, лишь лёгкую усталость. Если это и есть энергия, а усталость впоследствии этого, ну и ладно, я не против. По своим ощущениям, думаю, что еще раз 10 легко смогу блинкануться. Главное, не вырубиться в самый неподходящий момент. Стоя на балконе, я принялся расстреливать тех зомби, которых не смог достать внизу. В первых рядах под стеной увидел опасных тварей и стрелки. Очень неприятный противник, и они должны умереть первыми. С балкона открывается отличный вид на весь двор, и я замечаю, что количество трупов зомби намного выросло со вчерашнего вечера. Наконец-то военные решили показать зубы. Молодцы, давно пора. С блинком стал прыгать по другим балконам, сокращая поголовье зомби более продуктивно. Я просто менял позиции и продолжал отстреливать мертвяков. А как же удобно стало собирать трофеи. Убил пару десятков, прыгнул блинком, быстро всё собрал и назад. Раньше трудность была в том, что пока я спущусь вниз, зомби уже топчутся у трофея, поэтому их сперва надо было убить, а потом можно собирать награды. На часах десять утра. От меня жутко воняет. Стрелы закончились ещё пару часов назад, поэтому пришлось рубить их мечом. Решил спуститься во двор, там бродило совсем мало зомби. Оставлять их просто не мог, да и не хотел. Есть вероятность, что пока пойду искать стрелы, то подтянутся свежие зомбаки. С блинком примерно за час их всех перебил. И теперь остались, наверное, лишь зомби в здании, прислонившись спиной к сне, Я устало посмотрел вниз. Везде лежали горы трупов, над которыми уже роем кружились мухи. Воняло разлагающихся тел было ужасно, поэтому надо что-то предпринять, а то скоро совсем нечем будет дышать в общаге. Если не убрать их в ближайшее время, то начнётся эпидемия. Только этого нам ещё не хватало ко всем проблемам. Попутно у меня в голове нарисовалась мысль, что с увеличением уровня у человека растёт и его иммунитет. Да ведь не у всех есть этот уровень. Немного отдохнув на балконе, спустился тем же блинком и зашёл в общагу. На зачистку оставшихся зомби мне потребовался ещё примерно час. По ходу я использовал старые стрелы, их я выдёргивал из валяющихся везде трупов. Из хорошего. Мне повезло собрать много коробок и шкатулок, которые повыбивал ещё ночью. Странно, что их никто не собрал. Неужели побоялись трогать моё добро? А может, не успели сюда добраться? Подойдя к лестнице, ведущей на второй этаж, увидел, что подняться по ней невозможно. Она вся была завалена мёртвыми телами. Да, в моё отсутствие вояки не сидели без дела. Заметил труп зомби, торчащий из глаз тонкой, заточенной ножкой стула. У лестницы тупо постоял минут пять, пока до меня дошло, что хотел сделать. Да, недосып и усталость плохо влияют на разум. Просто завис, как зомби, втыкая Меня заметили, как только я снял невидимость, чтобы не напугать людей. По их лицам понял, что зря. Они смотрели на меня со страхом в глазах. Женщины стали неспешно отступать, а мужчины схватились за оружие. Они же не знали, зомби я или человек, но атаковать пока не спешили. И на том спасибо. Не люблю я такое пристальное внимание к своей персоне, но тут его столько. Люди, не решаясь напасть, сопровождали меня взглядами, пока я проходил мимо. Но вдруг у самой лестницы меня окликнул шатун. «Братишка!» — радостно выкрикнул мужчина, глядя мне в него глаза. "Я знал, я был уверен, что ты справишься". Он подошёл с намерением обнять меня, как мне показалось, но тут же отпрянул, сморщив нос. "Извини, обниматься не будем. Уж очень от тебя запашок неприятный. Тебе бы я в душ поскорее. Да и к доктору не помешало зайти, совсем плохо выглядишь. Мне сперва комбату надо". Устало выдавил из себя, несмотря на хорошее настроение. Шатун тоже выглядел пошиво. Пошли нам по дороге. Люди продолжали пялиться на меня, а мне захотелось блинком свалить подальше от их пристальных взглядов. У комбата в кабинете проходило совещание, на котором я взором чуть ранее заметил Косалапова, прапорщика и Федю. «Федя, нам срочно надо закрыть дыру в стене. Эти твари в любой момент могут снова напасть, а мы даже из здания выйти не можем и мы договорить Комбат не успел. Его слова застряли в горле, а взгляд остановился на вошедшем мне. "Арк", шокированно произнёс он. "Он самый". не Ожидая приглашения, плюхнулся на свободный стул. "Можно мне чаю и сахара побольше?" "Эдя", Комбат произнёс лишь имя, а тот уже всё понял, даже не споря. "Арк, ты в порядке? Не ранен?" Его слова дошли до меня не сразу. Моё сознание постоянно пыталось отключиться, и лишь одним усилием воли я продолжал держать себя в руках. Не уверен, но кажется, ран нет, слишком много сил потратил. Ночь была очень тяжёлой. Все заметили, как мне тяжело давались эти слова. Да и по моему виду было ясно, что мне не сладко пришлось. Понимаю. У нас ночка тоже была жаркой. Мои бойцы глаз не сомкнули. До сих пор ждём повторного нападения, сообщил комбат. Мы смогли раздать бойцам немного патронов, а больше у нас ничего нет. Повезло у лестницы поднять парочку красных коробок с патронами. Нападения пока не будет, решил успокоить их, чтобы фигнёй не страдали. Лучше сходите вниз и уберите трупы заодно и дерьмо соделайте, зевая сказал им. Откуда ты знаешь, что нападения не будет, опередил комбата прапорщик задав интересующий всех вопрос. Да и по поводу двери в стене, так мы бы с радостью её починили. Вот только зомби не дают нам спокойно её закрыть. Прапорщик мне нравился как человек. Он говорил редко, но по делу. А ещё он фанатически был предан своей службе. Всё время проводил на складе и возился с запасами. Глаза слипались всё сильнее, но спать ещё пока нельзя. Я встал и подошёл к прапорщику. Скажи, ты веришь в чудеса? Опершись руками о стол, смотря ему в глаза, спросил я: "Тот нахмурился. Если чудеса смогут нам помочь выбраться из этой задницы, то я даже в банку тушёнки начну верить", усмехнулся он. «Ну, тогда держи свои чудеса", сказал я, доставая из инвентаря все украденные боеприпасы. Одна из гранат случайно соскользнула со стула, и сразу два человека кинулись ловить её. "Упс, сори", увидел, что чуть не произошло. "Слишком устал", стал оправдываться. Откуда у тебя всё это? Не мог поверить увиденному комбат. А прапорщик от шока даже не моргал, уставившись на гору оружия. Ночь зашёл в гости на базу к отморозкам, напавшим на нас, и чуть сократил количество их банды. Не стал скрывать правды. И да, надо побыстрее решить, что с ними делать. У них там целый склад этого добра. В кабинете повисла гробовая тишина. Ладно, подкину им ещё сюрприз, надеюсь, что удивлю. А ещё я устроил там пожар. А потом, кинув две гранаты, открыл проход для зомби в дом. Так что у них сейчас там веселуха. Кроме того, я зачистил почти всех зомби под нашей общагой, но ну с теми, что там остались, вы сами справитесь без труда, Прапорщик кикнул. Комбат потер руками усталые глаза, а я свои глаза даже потереть не могу. Не хочу занести туда сегодняшнюю грязь. Комбат встал и протянул мне руку. "Марк, даже не знаю, что тебе сказать. Сегодня ты всех нас спас". Утром ты помог нам выиграть время для постройки баррикады, а теперь, благодаря этим патронам, снайперы на крыше не допустят новых попыток нападения, он говорил с большой благодарностью в голосе. Если тебе нужна хоть малейшая помощь, ты можешь смело говорить, и мы всё сделаем. Именно такого ответа я и ждал от этого человека. Он меня признал, давая понять, что поддерживает мои права на самостоятельность, и ответил на его рукопожатие. Нравится мне этот волевой мужик, который в такое тяжёлое время взвалил непосильную ношу на свои плечи. Я бы не смог командовать так, как он, отправлять людей на задания, зная, что их смерть будет на твоих руках. Хотя я и равнодушен к судьбам людей, но убивать всех без разбору не могу и не буду. Наверное, это всё бабуля. Она растила меня всю жизнь в одиночку и многого умолчила. Если бы не она, я стал бы тем ещё чудовищем. Сейчас я понимаю, каких сил ей стоило сохранить во мне хоть каплю человечности и привить минимальные нормы морали в обществе. Хорошо, сдержанно кивнул я. давая понять, что услышал его слова. Теперь раз делами закончили, всё, я пошёл спать. Большим трудом поднялся со стула. Надо постараться дойти до своей квартиры и не упасть по дороге. Спасибо ещё раз за всё. И ещё одно, сделав паузу, с улыбкой сказал комбат. Тебя там Полина заждалась!» Не успел я спросить, о чём это он, как он снова сказал: "Федя, проводи нашего героя, а то он так устал, что может свалиться в коридоре". Кстати, чай, который принёс Федя, я выпил сразу весь и даже не понял, что он был горячим. Мы шли с ним молча, пока люди не стали слишком явно коситься на меня, перешёптываясь. Тогда Федя рыкнул на них, и они поспешно скрылись. У него здесь репутация на высоте, заметил я. Вот мы и на месте, дойдя до квартиры, сказал он. Я хотел уже войти, но он остановил меня. Марк, я лично хотел поблагодарить тебя. Твой сегодняшний поступок во время отступления был очень важен. Извини за моё поведение в первые дни нашего знакомства. Не привык я доверять гражданским. Десять лет службы в горячих точках, сам понимаешь. Забей. Всё хорошо. В своём состоянии я готов даже зомби простить. Ну, тогда бывай махнул он однопрощание рукой. Одна дверь не была закрыта на замок, и я даже не постучав зашёл. Полина с подругами сидели за столом и разговаривали. Игорь, от крика Полины мне заложило уши. Живой! В следующее мгновение она вихрем подскочила ко мне, зажимая в объятиях. От такого её поведения я растерялся, не зная, что мне делать. Она вся тряслась и всхлипывала, продолжая меня обнимать, уткнувшись в моё плечо. Кроме как обнять её в ответ одной рукой, больше мне в голову ничего путного не пришло. Всё уже хорошо. Неклуй уже погладил по спине девушку. И это я как бы очень грязный. Ничего. Зато живой. Не собиралась отпускать меня Полина. Мы стояли так секунд тридцать, пока мне не удалось выбраться из её объятий. Ой. Ты же очень голодный, смотри, какой бледный, вытирая слёзы, начала причитать под улыбки других дам. Мигом в душ, а я пока всё разогрею. Я, кстати, стал реагировать на неё немного по-другому, получше, чем раньше, наверное, начинаю привыкать. Может, действительно она сможет помочь мне избавиться от моих комплексов. Признаю, я очень рад, что принял решение остаться и пожить с ними. К тому же сегодняшний подарок от системы в виде блинка уже всё купил. Может это и есть карма, которая воздаётся за заслуги. Игорь, чего застыл?» Полина прервала мои философские мысли. Давай быстрее в душ, а потом за стол. Слушаюсь, лениво приставил руку к голове, на военный манер и развернувшись, зашагал в ванную комнату. За моей спиной раздался лёгкий смешок. Вот опять надо мной смеются. Ладно, промолчим. Тяжёлая ночь была сегодня не только у меня. Левой рукой не отдают воинское приветствие, с улыбкой сказала миниатюрная блинетка с грудью третьего размера. Теперь понятно, что её так развеселило. А разница? Не понимаю, в чём проблема. Один еп, еб... Катька, рявкнула Полина, Прекращай своими словечками человеку голову пудрить, а потом повернулась ко мне. Иди уже, не обращай на неё внимания, это просто глупый армейский юмор. Как же непривычно. Но и в то же время приятно иметь собственное жильё, где тебя ждут.